но не успела Бекки спустить девочку на пол, как мистер Адамс с криком Нет, нет, серьезно! схватил Бэби й и прижал ее к груди. Раздался звонок, и в комнату вошел почтальон с посылкой. На этот раз это она, крикнул Адамс. Да, это была она. Мистер Адамс с торжеством извлек из ящика свою старую любимую шляпу и сейчас же надел ее на голову. Идем, закричал он звонким голосом. Вы сегодня уезжаете, сэры, а до сих пор еще не подымались на вершину и p i r e State b б и л d i n g Было бы глупо этого не сделать, да, да, сэры. Если вы хотите знать, что такое Америка, вы должны подняться на и m p i r e Когда Бэби увидела, что ее родители снова уводят незнакомые джентльмены, которые уже утащили их однажды на два месяца, она заревела. Она топала ножками и кричала, заливая слезами. Но у м о e трипс, не надо больше путешествий. Родители клялись бэби, что уходят только на пять минут, но она с плачем твердила, что в тот раз они тоже говорили, что уходят только на пять минут и возвращались очень долго. Спускаясь в лифте, мы еще слышали плач ребенка. У папы энд мама был сконфуженный вид, но неистребимое любопытство. Светилась в их глазах. В шестнадцатый раз подняться на и м п а й р бормотал мистер Адамс. Это очень-очень интересно, сэры. В последний раз мы проехали на империале автобуса по Пятой авеню. Манекены с розовыми ушами смотрели на нас из витрин. Между автомобилями пробирались три ц е р к о в ы х слона, приглашая нью-йоркцев посетить вечернее представление. Жизнь шла своим чередом. Мы поднялись на крышу Empire State Building. Сколько раз, проходя мимо него, мы не могли удержаться от вздохов и бормотания: "Ах, черт, ну-ну, ох, здорово" или еще что-нибудь в этом роде. И поднялись на него только за два часа до отъезда из Америки. Первый лифт поднял нас сразу на 86 этаж. Подъем продолжается всего лишь одну минуту. Разумеется, здесь не было видно ни этажей, ни площадок.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 Второй лифт доставил пассажиров на крышу здания, и сквозь большие стекла галереи мы увидели Нью-Йорк. Вчера шел снег, на улицах он уже растаял, но на плоских крышах небоскребов еще лежал чистыми, нежными белыми квадратами. Горный воздух на вершинах небоскребов не давал снегу таять. Невероятный город, оперенный гребенкой моллов, лежал внизу. Серый зимний воздух. Слегка золотился от солнца. По черным узеньким улицам с и г а л и крохотные автомобили и поезда наземных д дорог. Городской шум доносился сюда слабо, не было слышно даже в о я полицейских сирен. Кругом гордо подымались из полуденного сумрака нью-йоркских улиц небоскребы, сияющие бесчисленными стеклами. Они стояли как стражи города, вооруженные с в е р к а ю щ е й сталью.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 Маджестик шел свой последний рейс. После него этот еще совсем молодой пароход должен был пойти на слом. С появлением Нормандии и Куин Мэри новых колоссальных атлантических пароходов Маджестик оказался слишком скромным и тихоходным, хотя он пересекает океан в прекрасное время — шесть дней. Громада Маджестика уже отделилась от стенки мола. Когда мы услышали в последний раз "гудбай, мистеры", да, да, да, о, oh, ну no! нет, серьезно, я надеюсь, что вы поняли, что такое Америка. И над головами провожающих бешено заметались старая верная шляпа мистера Адамса и платочек его жены мужественного драйвера, которая дважды перевезла нас через весь материк, никогда не уставая, терпеливая, идеальная спутница в дороге. Когда Маджестик проходил мимо Уолл-стрита, уже стемнело, и в небоскребах зажегся свет. В окнах заблестело золото электричества, а может быть и настоящее золото. Это последнее золотое в и е д е н и е Америки провожало нас до самого выхода в океан. Маджестик набрал ходу, блеснул прощальный огонек маяка, и через несколько часов никакого следа не осталось от Америки. Холодный январский ветер гнал крупную океанскую волну.